глава 20 в которой придворных господ ждут выяснения отношений надежды и разочарования а также неожиданные подарки судьбы ну вот зачем тебе понадобилась та раковина Раздосадованно ворчал Мишеля, в нетерпении метавшийся впереди приятелей по чисто выметенной дорожке из бело-розового ракушечника. Из-за нее пустили девушек. Италь неторопливо шагал к летнему дворцу, разглядывая свой трофей и не обращая никакого внимания на эти обвинения. Ну, проворонили они момент, когда фрейлины ушли с пляжа. Так ведь сразу договаривались, что идут просто купаться. Хотя глупо спорить, идея выйти из павильона одновременно с девицами была весьма неплоха. Даже если не надеяться на знакомство, можно рассмотреть их поближе и попытаться подслушать разговоры. Нет, девичьих тайн ему не нужно. Избави боги от головной боли. Но имена, титулы... Итель был знаком со многими знатными семьями Тальзии. В одних служил учителем мечного боя, с другими встречался на турнирах, куда его вот уже четыре года приглашают как судью. Не может быть, чтобы он никогда не встречался ни с одной из таинственных незнакомок, или хотя бы с их братьями, кузенами. Как только прибудет обоз, я назову вам не только имена и возраст наших недотрог, но и размер их приданного, словно угадав мысли и Тельниза, обещал Тимуальд. Хотя, уверен заранее, ни одна из этих фрелин не входит в число самых завидных невест. «А зачем мне нужно знать про ее приданное?» — едко огрызнулся рыжий шутник. «Я пока жениться не собираюсь. А если и решусь, то на девушке, а не на ее деньгах. Это вы как с ума посходили. Все меряете количеством сундуков и коровников, а потом жалуетесь на плохой нрав жены — Какой жены? — возмутился Тиму. — У меня пока даже невесты нет. — Будет, — зло пообещал расстроенной Мишели. — Она уже тебя где-то ждет. Твоя пышногрудая мечта со стадом из тысячи коров, тремя маслобойнями и тридцатью тысячами золотых. — Ты сегодня невыносим, — обиделся блондин. — И было бы из-за кого. Из-за каких-то высокомерных выскочек, как будто сам не знаешь, через месяц они станут покладистыми, как объезженные кобылки, и будут по первому знаку прибегать в любую спальню. Тиму. Граф Хангро остановился и резко повернулся на каблуках, оказавшись лицом к спутникам. А тебе известно, кто учил меня обращаться с оружием? Ты уже все муши об этом прожужжал примирительно буркнул граф Бризон. «Но я не вижу повода. Зато я вижу. И если ты не смолкнешь сам, то я тебя заткну. Сталью». «Все, смолк». «Но ты все-таки не прав. Они по тебе потоптались». Негромко лязгнул вытащенный из ножен кинжал, и Италь вмиг забыл про роскошную, завитую в рог раковину, за которой нырял в подводные расщелины. В одну секунду оказался рядом с другом, крепко стиснул его вцепившиеся в рукоять пальцы, заглянул в веснущитое лицо. «Миш, я ведь его попросил!» «А теперь я тебя прошу!» «Он назло!» «Я сам ему скажу, а ты убери оружие на место и иди вперед. И не спорь, королева нас не простит, если по приезде обнаружат тут свеженький труп». Ведь выбросить его в море стражи не позволит. Уверен, они уже следят за нами со всех башен. Умеешь ты испортить настроение. мишель с демонстративной небрежностью, не глядя, швырнул кинжал в ножны и, разумеется, попал. За пять-то лет наловчился обращаться с оружием. Тимул, устало глянул на спутника барон габерт Пугать и бить тебя я не собираюсь. Но если услышу еще хоть одно злобное замечание, просто выведу из Белингора и прикажу больше не пускать. — А ты имеешь право? — причурился блондин. — Но ты же отлично знаешь, что я наставник принца. Поэтому могу выставить отсюда всех, кого сочту недостойными общения с ним. И чтобы ты не придумал какой-нибудь новой сплетни, скажу по секрету, это не приказ королевы а мое условие. Барон и Тельнис Габберт со своим рыжекудрым другом уже скрылись за поворотом дорожки, укрытой аркой пышно цветущих вьющихся роз, а граф Бризон все не двигался с места, злобно кривя пухлые губы и стискивая в бессильной ярости кулаки. Его недавний попутчик был прав, не стоит задевать хотя бы невзначай саму королеву и принцев или преданных им людей. Ее величество с каждым годом все строже наказывает сплетников и любителей позлословить, с мужской прямолинейностью причисляя их к числу врагов королевства, а не своих собственных. Значит, придется помалкивать и удовольствоваться ролью приглашенного из милости. Сделал вывод Тиму и от расстройства зло пнул ближний куст, мстительно осыпавший его алых лепестков. Плюнул на ни в чем не повинное растение и поплелся прочь, мрачно размышляя, стоит ли оставаться тут, или все же лучше вернуться в столицу. Там он, по крайней мере, всегда желанный гость, в тех домах, где любят первыми узнавать свежие новости и сплетни. Вправленный в кольцо камушек мигнул и залился ровным сиреневым сиянием. Получивший этот знак, мужчина облегченно выдохнул, Достал рожок и три раза дунул, отдавая обозу приказ встать на привал. Кареты и повозки замедлили движение, начали разворачиваться в сторону реки, на берегу которой высланный вперед отряд егерей уже расставил шатры и палатки, оградив часть рощицы стальной паутиной, закрепленная на стволах и кольях. Те, кто никогда не видывал подобных сетей, легко могли принять их за рыбацкие, Настолько тонкими и мягкими казались серые нити, изготовленные в подгорных мастерских гномов. Еще не так давно жители полуострова и не подозревали о существовании подобных чудесных вещей. Гномы никогда не имели привычки делиться с людьми своими секретами. Однако пару лет назад коротышкам все же пришлось расщедриться, и никто, кроме королевы и ее тайного советника, не знал, что благодарить за это нужно придворного мага. Именно Годранс посоветовал Ее Величеству проверить старинный договор, заключенный с гномами одним из давно ставших историей королей. Советники Зонтарии, из тщательно изучив пожелтевший свиток, обнаружили двояко читавшуюся каверзную оговорку, позволившую хитрым коротышкам беспрепятственно завладеть всеми богатствами, таящимися в недрах синих скал и северного хребта. Разбирательство затянулось. Но, в конце концов, гномам пришлось уступить очевидным выводам, и вот уже второй год королевские склады пополняются предметами и механизмами, о которых ранее жителям Тальзии не приходилось и мечтать. Проехав через узкий проход в сетях, неприступных для любых зверей и нечисти, Дерард спешился и шагнул к принадлежащей магу палатки серого цвета. Полок сам приподнялся перед ним, впуская внутрь, и также самостоятельно закрылся, разом отсекая от духоты и шума бивуака. «Садись», — кивнул на походный стол Годранс, полулежащий в низком кресле перед плавающим в воздухе туманным облачком, в котором мелькали какие-то тени. «Хочешь холодного чая или горячего?» «Холодного». Граф подхватил появившуюся перед ним кружку и пригубил кисловатый травяной настой. «Все спокойно?» да кроме меня а с тобой что настороженно сочурился граф меня все сильнее тревожит твое поведение год мы же договорились не нужно лезть мне в душу я никому не лезу в душу но ты ведешь себя нечестно и со мной тоже почему ты никому не сказала о ее способностях Если бы я сам случайно не услыхал, как она поет, мог бы и дальше ломать голову над странным поведением гнезда. Она пела. Голос тайного советника ее величества по делам безопасности стал тих и бесцветен. И кто еще слышал? Да все кадетки. Только Фанни не было. Ну и что ты об этом скажешь? Лицо графа снова было равнодушно и непроницаемо. «Ничего особого. Родства с русалками и оборотнями у нее нет. Ведьминских способностей тоже». «Ну и?» «Что и? Ты ведь этого боялся? Что она ведьма и потому так на тебя действует?» «Ничего я не боялся. И действие не настолько сильное, чтобы я не мог его преодолеть». Но оно есть, и мне хотелось бы знать, какие сюрпризы оно может преподнести. Так ты только поэтому был против контракта с ней. Прищурился Годранс, пристально рассматривая друга. Потом укоризненно буркнул. Лукавишь, Рад, это была не единственная причина. А сюрпризов, скорее всего, никаких не будет. Маркиза ведь не деревенская сиротка, выросшая без присмотра, как лопух. В нее вложено столько усилий ее родителей и воспитателей, что чувство долгой справедливости в ней намного сильнее, чем присущие всем людям здоровый эгоизм и самозащита. Ты сам помнишь, кроме неё никто ничего не попросил для родни, хотя у всех есть дома какие-то беды. Не хмурься. Я и сам знаю, что девушки не забыли про свои семьи, просто отложили на будущее. Тогда я спокоен, гибко поднялся со стула граф и тотчас разъяренно зашипел, опущенный на место воздушной лианой. Гот, что за шутки? Это не шутки, а вынужденная необходимость. Иначе мы так никогда и не доведем этот разговор до конца. Ради шутки я не стал бы тратить энергию. Я вместе с тобой отвечаю за безопасность кадеток. «А как мне, скажи, это делать, если у девушек в душах шторма и грозы?» Сегодня она плакала. Бетриса вызвала воспитанницу на откровенный разговор. Заметила, что с ней неладно. Вот в этот момент я с изумлением узнал про какую-то монетку и сразу вспомнил, а не та ли это, из которой я, по твоей просьбе, Сделал амулет поиска с прядью волос в тайничке. Тогда я беспрекословно принял твои пояснения хотя и с некоторым сомнением. Но теперь подозреваю, что меня провели как деревенского пастушка, и начинаю думать, не пора ли сообщить обо всем ее величеству. Иначе, боюсь, позже она не поверит, что я не действовал заодно с тобой». «Ты все понимаешь не так», — помолчав, сухо возразил граф. «Но ничего объяснять я не буду. Пока не могу. И не смей беспокоить подобными предположениями королеву». Она и так извелась от тревоги за мальчишек. «А сейчас лучше скажи, почему песни маркизы так действуют на людей?» «Разлом», — хмуро пояснил Годранс. «Первая волна была так сильна, что накрыла всех». Кого сильнее, кого слабее, сейчас неизвестно. Именно тогда на континенте появились выпни и полуденицы. Русалки, мавки и древни Ну и, разумеется, маги всех мастей, от магистров плато до оборотней, леших и ведьм. Впрочем, это ты и сам знаешь. Так вот, хотя основная волна прокатилась по континенту на юг, часть легкой энергии выбросила и через горные хребты. У всех, кто имел хоть крохотные способности к магии, этот поток вызвал всплеск совершенно непредсказуемых умений или отклонений. И теперь можно лишь гадать, от кого из предков Терри досталась столетие дремавшая способность к чарующему голосу. Причем проявляется она, как я понял, исключительно в те моменты, когда у девушки соответственный настрой души. В прошлый раз она пела балладу о русалке и рыдали все кадетки. Даже у меня скребло на сердце. Хотя я защищен амулетом учителя. Вот если бы я мог спросить у него, возможно, знал бы больше. Но ты же не позволишь к нему обратиться? Как будто сам не знаешь. Хмуро блеснул золотом глаз тайный советник. «Враги королевы из-за одного тебя изошли на яд, не устают вопить про указ, запрещающий на полуострове магию. Пророчат и королевству, и королеве страшные кары за его нарушение. А маги Плато, насколько я знаю, тайком ничего делать не будут. Им нужно всеобщее признание их полезности и безопасности. Нет, сейчас это невозможно». Зонтария не вынесет новых нападок и обвинений в нарушении традиций. Она и так измучена последними событиями. «Поверь, я хорошо это понимаю». Убирая с друга Лиану, с досадой буркнул Дроу. «Но своего мнения не изменил. Ты мог бы сберечь мои усилия еще три месяца назад рассказать правду. Ведь я тебя никогда не предам». «Знаю и очень ценю. Но, прости, Гот, я хотел разобраться сам». «И как? Разобрался?» дума да». Безразлично кивнул Дерард и спокойно вышел из палатки. Маг проводил его насмешливым взглядом и задумался. Поверить равнодушию друга он и не подумал. И не только собственная проницательность была тому виной. Грел запястье накалом чужих эмоций, подаренный учителем амулет ментальной защиты, сделанный в виде простенького браслета. Жаль только возможности различать, какие именно это были эмоции, амулет не имел. Крохотный колокольчик, предупреждающий о приходе гостей, еще не отзвенел, а над Годрансом уже навис граф Шаграйн. И не в его взгляде, Ни не на недавно бесстрастном лице больше не было и следа равнодушия. «Кстати, ты меня запутал, и потому я сразу не сообразил. А как ты мог слышать ее разговор с Бетрисой, если все утро ехал в карете принцев?» «Ты не забыл, что они ускакали вперед верхом, оставив меня в одиночестве?» — кротко осведомился мак стараясь не ухмыляться и не морщиться. Ощущающий эмоции браслет грелся все сильнее. «Всего на час. И за этот час мы нигде не останавливались. Поэтому идти порталом ты не мог. Да и магию все время экономишь. Значит, у тебя все-таки есть способ подслушивать их разговоры. Или даже подглядывать». «Рад, ты пытаешься обвинить меня во лжи?» — нахмурился Годранс. «Нет, в недомовках. И вовсе не обвиняю. Всем известно, дома Дроу хранят родовые секреты даже от своих соотечественников. Но мне достаточно одного намека. Просто моргни. Есть у тебя возможность за ними присматривать?» «Нету. Такой, о которой ты говоришь, нет ни у кого из Дроу». Суховато отказался маг. «А кадеток я видел, когда ходил туда». Сделал привязку на свою пирамидку. Не очень удобный способ, но требовалось поработать с защитой Белингора. Там у меня уже установлено по периметру дополнительные камни усиленного купола. Но заранее подключать их в одну сеть я не стал, берег накопители. А сегодня решил запустить полную защиту. Утром в поместье приехали первые гости. К вечеру добавится еще... «Не хочется потом проверять все их сундуки и баулы?» «Извини». Отступил Дирард, и браслет на руке мага начал понемногу остывать. «Я неверно понял. Но теперь меня волнует другой вопрос. Если нужно будет, ты сумеешь увести мальчишек в безопасное место прямо из кареты?» «Разумеется». А на кадеток я ходил смотреть не из любопытства, хотелось проверить, как они справляются с придворными лавеласами. Ты же знаешь этого шута Мишеля. Ни одной юбки не пропускает. Да и у Тимова репутация не лучше. «Ну и как?» — прищурился советник. К тому времени кадетки уже сидели на пляже. Но, судя по мрачной роже Мишели, отпор он получил довольно весомый ты прошел на женский пляж чему ты удивляешься? я же сам ставил охранные заклинания на меня они не реагируют, но девушек смущать не стал накинул полог невидимости год браслет на запястье вмиг нагрелся и только теперь маг заметил свирепые молнии в карих глазах друга временами выцветающих до цвета золота оого — изумленно присвистнул Дроу. — Да ты ревнуешь. — Не говори глупостей. Просто подсматривать, когда девушки купаются, по меньшей мере непристойно. — Да, — едко осведомился обиженный маг. — Неужели ты думаешь, мне интересно смотреть на своих клиенток после того, как я сам выбрал для них в новые тела? И сначала воссоздал в своем воображении магический макет а потом перенёс его на пациентку, постепенно подгоняя её тело под нужные параметры. «Ну да, Маркизе не пришлось почти ничего править, она очень ладно сложена, но я-то знаю, какому типу она соответствует». «Вот теперь мне, наконец, ясно, почему я никогда не мог полностью довериться лекарям», — огрызнулся граф и шагнул к выходу. «И обиднее всего» что даже ты, принимаясь за целительство, становишься таким же бездушным и грубым. С треском протиснулся через неуспевший распахнуться полог и исчез в сиянии полуденного солнца. «Это что же такое сейчас было?» — неверяще помотав головой, потрясенно пробормотал Годранс. «Он меня еще и обвинил в черствости?»